Глава десятая Утром меня разбудили странные звуки, доносившиеся из кухни. Кажется, Игнат опять кулинарил и разошелся не на шутку. Скр-вжих-скр-вжих-бряк-стук-дзинь! Кажется, эта тяжелая крышка покатилась по полу. Затем зашипело масло на раскаленной сковородке и по дому разнесся одуряющий запах жареной картошки с колбасой. Спать в таких условиях мог только начисто лишенный обоняния и слуха человек, а я не стал даже и пытаться. Вскочил с кровати и понесся в душ. Когда ж я вышел в кухню, вытирая полотенцем мокрые волосы, на столе уже красовалось огромное блюдо румяных картофельных блинчиков. Рядом на тарелке лежала гора колбасных ломтиков, поджаренных до хрустящей коричневой корочки. К этому великолепно прилагалась густая сметана в объёмистой миске. «Игнат, ты просто чудо!» — благодарно сказал я, усаживаясь за стол. «Да что там?» — отмахнулся слуга. «Я прочитал поваренную книгу». «Все так и есть, как вы говорили. Вот, это настоящий английский завтрак». Он говорил так уверенно, что я даже не стал высказывать свои сомнения насчет сметаны. «Вот неизвестно, завтракают ли со сметаной английские лорды, но вот по моему мнению...» Она отлично дополняла картофельные оладьи. «Овсянка тоже была очень хороша», — улыбнулся я. «Садись, садись, позавтракаем вместе». «Благодарю, ваше сиятельство». Церемонно кивнул Игнат. «Видимо, роль важного дворецкого очень нравилась старику». «Садовник Люцерн не приходил?» — спросил я, подцепив вилкой поджаристую колбаску. — Посыльный из лавки прибегал, Александр Васильевич. Продукты принес, картошку там, колбасу, сметану, а более никого не было. — Интересно, а поймал ли господин Люцерн таинственных похитителей муравейника? — улыбнулся я. — У него что, муравейник украли? — удивился Игнат. — А кому же мураши могли потребоваться? Или у нас в округе ведьма завелась? — Ведьма? — заинтересовался я. — А что, ведьмы в своем колдовстве муравьев используют? Слухи о зловредных ведьмах частенько ходили по захолустным уголкам империи. Ну, ничего удивительного. Магическим даром обладали далеко не все, а людям хотелось почувствовать причастность к магии. Ну, вот и выдумывали про всяких косматых старух с горящим взглядом, могущих наслать на человека порчу или проклятие. Зотов как-то говорил мне, что при проверке все подобные слухи неизменно оказывались выдумкой. «Конечно, используют», — убежденно кивнул Игнат. «Вы ведь знаете, Александр Васильевич, я ж родом из деревни». «Да-да-да, я знаю», — улыбнулся я. И именно в деревнях слухи о ведьмах распространялись с особым упорством. «Я еще мальчонкой был», — увлеченно вспоминал Игнат. «Родители у меня кур держали. И вот как-то захотелось мне леденцов с ярмарки». Украл я из-под наших кур десяток яиц. Продал, купил себе леденцов. Отец пропажу заметил и сразу на меня подумал. Начал меня спрашивать, а я молчу и не признаюсь. Отец тогда рассердился и повел меня к ведьме. Она у нас в деревне жила. Вот верите ли, Александр Васильевич, ей лет двести было, не менее. — Верю, Игнат, верю! — улыбнулся я, едва сдерживаясь, чтоб не рассмеяться. — Привел меня, стало быть, отец к ведьме, в дом, толкнул на лавку. А я сижу ни жив, ни мертв от страха. А ведьма на меня глазищами зыркнула, пихнула мне в руки деревянную плошку с какой-то гадостью и велела выпить. — И ты выпил. — А куда деваться, Александр Васильевич? — удивился Игнат. — Отец бы меня так и так выпорол. И вот пью я, язык щиплет, словно кислотой. «Вы знаете, как в лесу возле муравейника кислым пахнет?» Я припомнил, что возле украденного муравейника садовника люцерна и впрямь почувствовал характерный кислый запах. «Так вот точно вам говорю...» Ведьма муравьев натолкла и смешала с травами. Убежденно сказал Игнат. «А у меня даже языка не имел. А ведьма спрашивает, мол, ты яйца украл. Ну, а ты что?» Я все же не выдержал и рассмеялся, но вот... Игната это совершенно не обидело. А я все и рассказал. Не хотел, а не смог удержаться. Как яйца таскал и кому их продал. Как леденцы покупал у лавочника. В общем, все выложил как на духу. «И что ж тебе за это было-то?» «Да известно, что. Отец меня выпорол. На неделю дома посадил, не пускал на улицу с ребятишками играться». «А ведьме за то колдовство еще два десятка яиц отдал». «Ну что ж, забавная история», — улыбнулся я. «Но думаю, что ведьма здесь совершенно ни при чем. Ну, вам виднее», — кивнул Игнат. Но по выражению его лица я видел, что старик со мною не согласен. О, спасибо за завтрак, Игнат», — сказал я, отодвигая от себя пустую тарелку. Игнат тут же принялся убирать со стола. — Все же колокольчики награду я бы повесил, — убежденно сказал он. — Что за колокольчики, — заинтересовался я. — А вы не знаете, — удивился Игнат. — Колокольчики от ведьмы — первое средство. Но ну, не любит она их звон. Это мне уже потом ребятишки рассказали. Я искоса взглянул на Игната и увидел, что он совершенно серьезен. Старик тревожился. И совсем не за себя, а за меня. — Ну, если тебе так будет спокойнее, можешь повесить на ограду колокольчики, — улыбнулся я. — Только будь добр, сделай милость. Купи для них красивые цепочки, не привязывай веревками. Деньги я оставлю. — Понимаю ваше съедельство. — Готовно закивал повеселевший Игнат. — Ну, какие же веревки на графской ограде? — Самые красивые цепочки закажу в мастерской. — Ну вот, и старику будет чем заняться, и для гуляющих в парке горожан появится новое развлечение. — А сварить ли вам кофе, Александр Васильевич? — спросил Игнат. «Не — Не-не-не, пожалуй, нет, решил я. Я прогуляюсь на кофейне Набиля, выпью пару чашечек на свежем воздухе. — У нас-то на балконе тоже воздух свежий, — проворчал старик. Похоже, он ревновал меня к кофейне таинственного тысячелетнего джина. Я только улыбнулся на его ворчание. «А кабинет-то вы посмотрите, Александр Васильевич!» — вспомнил Игнат, подавая мне пиджак. «Кабинет?» — удивился я. И тут же вспомнил, что вчера Игнат и в самом деле говорил про рабочий кабинет, который чудесным образом появился у меня в доме. «Дом-то старался!» — намекнул Игнат. «Вам хотел угодить!» «Разумеется, посмотрю», — улыбнулся я. «Где он?» «А вот здесь!» Старик торжественно распахнул передо мной дверь, я попытался вспомнить, а видел ли я ее раньше, но так и не вспомнил. Похоже, дом менял не только себя. Или эта дверь выглядела так уместно, словно ей и полагалось быть всегда здесь. Я вошел в кабинет и довольно улыбнулся. Отличное рабочее место. Свет из окна падал сквозь зелень садовой листвы на широкий письменный стол. В удобное кожаное кресло так и хотелось присесть. У дальней стены стояли еще два кресла для посетителей, а между ними низкий столик, на котором удобно держать стаканы с напитками и выписывать банковские чеки на солидные суммы. На столешнице лежало письмо от господина Ивлена в плотном конверте, на котором серебром была оттиснута надпись «Долгожданная радость». Я открыл один из ящиков стола, он выдвинулся легко и бесшумно. Разумеется, ящик был пуст. Я убрал в него конверт и снова закрыл ящик. Пожалуй, надо будет купить сюда хороший ковер на пол. А также всяческие безделушки вроде настенных часов и солидного письменного прибора. А еще лучше заказать их в мастерской Севы Пожарского. Ведь моему другу тоже нужны заказчики. А заодно у меня появятся охранные артефакты. Сейчас дом и сам отлично справляется с защитой — но если мне придется впускать сюда посторонних, то лишняя предосторожность не повредит. Шкаф для напитков справа от стола смущал своей пустотой. — Игнат, сегодня же пошли зов приказчику винной лавки, — сказал я. — Пускай доставит несколько бутылок хорошего вина и полный ассортимент крепких напитков. — Сделаю ваше сиятельство, — деловито кивнул Игнат. Я все же не удержался и на минутку присел в кресло. В нем было удобно, словно мебель делали специально под меня. Я не сомневался, что именно так и обстояло дело. Уж дом-то знает меня и все мои привычки. Я откинулся на спинку, и она мягко подалась назад, даже не скрипнув. — Замечательно! — вслух сказал я. «Спасибо — Спасибо. И по накатившему теплому ощущению я понял, что меня услышал не только Игнат, но и дом. Он был доволен тем, что сумел меня порадовать. «Думаю, что буду проводить в этом кабинете немало времени», — сказал я. «Поэтому хорошо бы здесь поставить и столик с шахматной доской». Дом снова откликнулся теплым вниманием и сдержанной радостью. И я понял, что он полностью согласен со мной. Я покинул дом, закрыл за собой калитку и пошел знакомой тропинкой к кофейне Набиля. Летнее солнце уже поднялось над верхушками старых лип. Ночная роса на траве высохла, над клумбами деловито жужжали пчелы. Вот интересно, может, они залетели сюда с потаенной поляны садовника Люцерна? Странно, что садовник не заглянул ко мне сегодня утром. Уж он-то наверняка знал, что я сгораю от любопытства и не откажусь послушать новую историю про таинственных ночных похитителей зверобоя и муравейников. Хотя... Если господин Люцерн всю ночь просидел в засаде, то он сейчас просто-напросто отдыхает. Спит в своей сторожке на дальнем краю парка. Я видел его сторожку издали, но господин Люцерн никогда не приглашал меня к себе в гости и не рассказывал, как он живет. Я даже не знал, спит ли он вообще. Ну вот кто их разберет, этих магических существ? Может, они действительно никогда не спят? Крикливая печуга, испуганная моим появлением, вспорхнула с высокой травы и забилась в глубину густого куста цветущей сирени. Обычно к этому времени сирень уже отцветала, но в этом году она решила подольше порадовать гуляющих горожан крупными фиолетовыми кистями и восхитительным ароматом. Я замедлил шаг. Где-то рядом с этим пышно цветущим кустом я в прошлый раз наткнулся на невидимую магическую границу. И вот теперь... Хотел почувствовать ее снова, чтобы убедиться, что она мне не почудилась. Я сделал шаг, потом еще один. Границы магического пространства не было. Удивившись, я даже повернул назад, а потом снова пошел вперед по тропинке. Границы нет, и все тут. Обычная полянка с густой травой, утоптанная тропинка, цветущий куст сирени и чирикающая в нем птица. Может быть, я потерял эту новую способность? Или она срабатывает не всегда. На мгновение даже возникла мысль, что кофейня тоже исчезла. Но вот кто его знает? Может, плод ночью отвязался от берега и уплыл вниз по течению в залив вместе со спящим джином. Или Набилю надоело сидеть на одном месте, и он внезапно решил пуститься в одно из своих нескончаемых путешествий. Я прибавил шаг, почти бегом спустился на знакомый каменистый пляж и увидел, что кофейня на месте. И вот тут-то... В двух шагах от плещущих о гранитные валуны невских волн я преодолел невидимую и почти неощутимую границу. Она появилась и лопнула так внезапно, что я услышал в своем воображении тихий звон тонкого стекла. Разумеется, я не мог просто так подняться по дощатым сходням и заказать себе чашку кофе. Вместо этого я повернул назад и снова преодолел границу между обычным и магическим пространством, потом еще раз и еще раз, но уже в направлении кофейни. Набиль с интересом наблюдал за мной, он даже снял джезву с огня, чтобы внезапно закипевший кофе не помешал ему следить за тем, как я развлекаюсь. Наконец, я убедился, что граница магического пространства на месте, и я по-прежнему могу ее чувствовать и проходить сквозь нее. «А стало быть, моя новая способность никуда не делась и отлично работает». Довольно кивнув, я поднялся на борт и поздоровался с Набилем. «Доброе утро, Александр Васильевич!» — улыбнулся Джин. «Думаю, сегодня вам нужен кофе со сливки». «Ну, пусть будет со сливками», — согласился я, присаживаясь за любимый столик у самого ограждения. «Скажи мне, Набель, а почему сегодня граница магического пространства переместилась с поляны к самому пляжу?» Набиль спокойно пожал плечами. — Не знаю. Это пространство живет своей жизнью, а я просто живу вместе с ним. И он снова поставил джезву на огонь и принялся взбивать холодные сливки. — Сегодня ночь. Я видел на узкой мост странных светящихся существ, — сказал он, причем таким тоном, что говорил о чем-то привычном. — И что же это были за существа, заинтересовался я магические. Разумеется, — кивнул Джин. Он перелил кофе в чашку, украсил напиток пышной шапкой взбитых сливок. Они куда-то шли по мосту, уточнил я. Да, они перебирались с остров на тот берег. Набиль указал ложечкой на левый берег. Именно там находилась заброшенная алхимическая лаборатория. И что же это были за существа, на кого были похожи? Это были переливающиеся сидуэти. Больше я ничего не разглядел. При первом же взгляде на них мне захотелось спать. А проснулся я только утром. Набиль поставил передо мной чашку и положил на блюдце ложечку, чтобы удобнее было пробовать сливки. Нагоняющие сон магические существа сегодня ночью были на каменном острове. Мой магический дар гулко стукнул в грудную клетку, и его сигнал подтвердил мою догадку. Эти существа каким-то образом связаны с заброшенной алхимической лабораторией. К тому же, я был почти уверен, что именно они и проникли на потаенную поляну садовника Люцерна. Кажется, пришла пора поговорить с купцом Сойкиным, который владеет этой заброшенной лабораторией. Или рано. Наверняка он все будет отрицать, даже если я пойму, что купец мне врет, как я это все докажу. Вот о чем я вообще буду спрашивать этого купчину? Ну, например, не приютил ли он в своем подвале загадочных магических существ?» В глубокой задумчивости я смотрел на закопченные здания лаборатории и на ее высокую трубу. «Александр Васильевич, вы знаете этот человек?» — неожиданно прервал мои раздумья Набиль. Я повернул голову и увидел на берегу старого знакомого, газетчик Черницын собственной персоной, в привычном сером костюме, вот только красного галстука на нем не было, и длинная шея газетчика сиротливо торчала из ворота рубахи. Черницын растерянно бродил по берегу, оглядываясь по сторонам, словно кого-то искал. Я сразу же догадался, кого именно. Вот руку даю на отсечение, что газетчик следил за мной. Наверняка он караулил неподалеку от дома. А когда я пошел к берегу, репортер незаметно последовал за мной. Но я пересек границу магического пространства, а вот Черницын сделать этого не сумел. Магическая кофейня Биля для него не существовала. Он видел только пустой пляж. И теперь искренне недоумевал, куда ж я мог деться. На моих глазах Черницын дважды прошел в шаге от деревянных сходней, которые вели на плод, но не заметил их. Он рыскал по берегу, как белка рыскает в траве в поисках желудей. Забавно было изнутри магического пространства наблюдать за тем, как работает его граница. Она не отталкивала Черницына, а мягко уводила его в сторону, не позволяя даже почувствовать ничего. Но репортер не сдавался и продолжал заглядывать за каждый куст. «Интересно, а что нужно от меня этому газетчику?» Теперь я был почти уверен, что он и в долгожданную радость забрел не просто так. Он каким-то образом прознал о приглашении господина Иевлина и догадался, что я непременно появлюсь в знаменитом трактире. Так чего же он хочет от меня? Впрочем, в моем распоряжении был очень простой способ это узнать. Я допил кофе, поставил чашку на столик, потом подошел к самому краю плота и громко позвал «Господин Черницын, доброе утро! Вы не меня ищете? Черницын недоуменно обернулся. На мгновение его взгляд уставился на меня, но газетчик тут же повернулся, осматривая берег. «Я здесь!» — весело улыбнулся я. И снова Черницын посмотрел сквозь меня. Он, несомненно, слышал мой голос, но никак не мог понять, откуда же он доносится. «Господин Воронцов...» — Неуверенно, — спросил Черницын. — Это вы? Где вы? Я вас не вижу. — А здесь, — ответил я, сбегая по сходям на берег и, подходя вплотную к нему, стою у вас за спиною. Черницын резко повернулся, и на его лице отразился испуг. — Откуда вы вселись? — забыв приличие, спросил он. — А это не так важно. — вежливо улыбнулся я. — Куда интереснее, что вы делаете утром на этом пустынном пляже. Вы за мной следите? — Ничего подобного, — заспорил Черницын. — Это совпадение. Его глазки покраснели, а запах вчерашних возлияний заставил меня поморщиться. Вчера Черницын, скорее всего, крепко приложился к бутылке. И надо же, с утра уже на службе. Вот это рвение. Я задумчиво покачал головой. Видите ли, весьма странное совпадение. Совсем недавно я и не подозревал о вашем существовании, но теперь встречаю вас ежедневно, при самых странных и разных обстоятельствах. И это мне совсем не нравится. Пожалуй, придется принять меры, например, поговорить с вашим издателем. Черницын напряженно посмотрел на меня, пытаясь понять, блефую я или нет. Затем... — изобразил угодливую улыбку. — Вы меня раскусили, господин тайновидец, и я действительно следил за вами. — И зачем же? — поинтересовался я. — Вы не подумайте ничего плохого, я просто искал сенсацию. Черницын подошел ближе. Я чуть отвернул голову и чуть не задохнулся от запаха перегара. — Я знаю, что вы интересуетесь этой историей про ящера. Я слыхал, что вчера вы разыскивали артиста Спиридона Ковшина. Вы нашли его. — Я молчал, глядя на Черницына. — Ну поймите, люди хотят новостей! — заторопился он. — А я только даю им эти новости. — Так я прав. — Это Спиридон Ковшин обернулся чудовищем. Вы его арестовали. — А что же вы делали тогда возле конюшен графа Толубеева? — спросил я. Черницын нервно дернул шеи. — Скачки, — коротко ответил он. — Большие скачки через неделю. Я пытался раздобыть информацию о лошадях. В этом нет ничего противозаконного. Люди хотят знать правду. Я снова промолчал, и тогда Черницын попытался зайти с иной стороны. — Я предлагаю вам сотрудничество, ваше сиятельство. Будем обмениваться информацией. Я очень много знаю о том, что происходит в столице. — «Дайте мне материал для статьи, и я напишу про вас только хорошее. Я представлю вас в самом выгодном свете. Но не отказывайтесь, это неразумно». В его красных глазах блеснул нехороший огонек, и в эту секунду в моем сознании прозвучал взволнованный женский голос. господин Тайновидец, вы можете приехать сейчас в театр?» Это была актриса Екатерина Муромцева. «Что случилось?» — спросил я. «Я нашла свидетеля. Он видел Спирю в тот вечер». Черницын внимательно смотрел на меня. Он понял, что я с кем-то говорю мысленно, и даже вытянул шею, словно надеялся подслушать разговор. — Расскажите все при встрече, — сказал я Муромцевой. — Уже еду. — Что, новые сведения? — спросил Черницын. Он был похож на белку, которая заметила большой и вкусный желудь. — Я не приму вашего предложения, господин Черницын, — сказал я. «Ну, а если вы продолжите следить за мной, я приму необходимые меры. Всего доброго!» Я взмахом руки попрощался с Набилем и пошел вверх по тропинке. Люди имеют право знать!» — крикнул мне в спину Черницын. «Но я не обернулся!»